Заключение. Ян Вермер был голландским художником XVII века. Он мастерски изображал людей в повседневных сценах. Они были окутаны глубокой задумчивостью. Самые известные работы художника Девушка с жемчужной серёжкой и Доярка. Долгое время искусствоведы считали его гением-одиночкой. В течение всей жизни Вермер оставался относительно безвестным художником. Портреты заказывали в основном местные меценаты, а не иностранные покупатели, так что работы Вермеера никогда не выходили далеко за пределы родного города. После его смерти жена художника продала несколько его работ, чтобы расплатиться с долгами и позаботиться об их 11 детях. Наследие Вермеера, как одного из величайших художников голландского Золотого века, не было популярным до тех пор, пока два искусствоведа, Густав Фридрих Ваген и И Теофиль Тарре Бюргер заново не открыли его миру и в 1866 году не опубликовали статью, в которой венчали художника сфинксом из Делфта. Почти столетия спустя после смерти Вермейер поднялся в высшие эшелоны знати голландского искусства и стал известен как мастер света и тени, а также гениальный художник. Выставка, посвященная творчеству этого художника, в 2017 году, показывает его в другом качестве. Кураторы утверждают, что вместо того, чтобы позиционировать творца как одинокую фигуру, которая трудилась в безвестности только для того, чтобы добиться успеха посмертно, при жизни Вермеер был по сути хорошо известен в процветающем голландском арт-бизнесе. В середине 1600-х растущий уровень жизни в Нидерландах привёл к росту спроса на изобразительное искусство. В этом экономическом контексте Вермеер конкурировал со многими другими художниками за покровительство. Следовательно, художники часто посматривали на работы друг друга, чтобы понять, какие изображения и сцены хорошо продаются. По словам кураторов музея, благодаря сравнению с работами других художников Золотого века, выставка выявляет принадлежность Вермеера к целой сети художников, специализировавшихся на изображении повседневной жизни. Эти творцы восхищались, вдохновляли друг друга и соперничали. В противовес мифу об одиноком гении, более широкое понимание творческого бизнеса, частью которого был художник, указывает на то, как его работа связана с широким экономическим контекстом. Вермеер всего лишь один из многих художников, которые, как считалось, стремились к реализации своего творческого видения в изоляции и вне конкурентного давления. Его наследие служит примером того, как мы ошибочно приписываем художественные инновации одному талантливому человеку. Растущее количество публикаций по теме опровергает этот факт. Исследование разницы успеха у критиков между американскими и французскими художниками показало, что изучение рыночных условий имеет центральное значение для понимания истории современного искусства. В нём говорится: Художники, стремящиеся к финансовому успеху и успеху у критиков, должны учитывать участие в различных выставках при создании своих работ. В Париже XIX века центральная роль больших групповых выставок означала, что художникам приходилось прилагать значительные усилия для создания важных индивидуальных произведений искусства. В Нью-Йорке XX века доминирование монографических выставок сместило работу художника с создания ярких индивидуальных работ на создание большого количества картин, которые могли бы стать базой для самостоятельных показов. Аналогичным образом, социолог из Лондонской школы экономики Фобьен Акаминотти Пришёл к выводу, что индивидуальное творчество это слабый показатель успеха у критиков. В исследовании, посвящённом более широкому социальному и экономическому контексту, Акаминоти развенчивает миф об одиноком творческом гении. Коллективное участие в художественном движении, посредник для сотрудничества или соперничества, а также конкуренция и заимствования между движениями могут способствовать развитию творчества в течении индивидуальной карьеры художника и исторического времени. Художественные инновации зависят от взаимодействия между творцами как в форме коллаборации, так и конкуренции. Размещение творческих индустрий в соответствующем финансовом контексте и понимание того, как организациям удаётся или не удаётся преодолеть стратегические проблемы, формирует важный компонент для создания более полной картины того, как функционирует бизнес интерактивных развлечений. Как я пытался показать, Экономические факторы глубоко влияют на игры, в которые мы играем, устройства, на которых мы в них играем, жанры, которые создаёт индустрия, живые мероприятия, которые посещают фанаты, тип контента, который мы транслируем на устройствах или какие специальные издания мы покупаем. Бизнес видеоигр одновременно важнейший компонент в облегчении и ограничении творческих процессов, а также источник огромных стратегических преимуществ, когда компании разрабатывают инновационные бизнес-модели. Игровые компании соревнуются в формировании стратегий не меньше, чем в создании уникальных интерактивных впечатлений. После краха отрасли в 1980-х именно сочетание оригинального дизайна и инноваций в работе компаний возродило индустрию и заложило новую экономическую основу. Разработчики заявляли о своей независимости, а издатели стали специализироваться на определённых категориях и жанрах. Владельцы платформ стали чётче осознавать необходимость предлагать целый арсенал контента, обеспечивающего качественный игровой опыт, который позволит им выделяться среди конкурентов. Большее стало менее важным. Затем, когда цифровизация полностью изменила индустрию развлечений, снова пришли перемены. Отойдя от модели игра как продукт поколения новичков представила новый опыт и новые стратегии дистрибуции и ценообразования. В модели игра как услуга сотрудники изначально пытались адаптироваться к новым структурным условиям глобального рынка. Многие компании, упомянутые в этой книге, нашли своё стратегическое решение и в итоге добились успеха, в равной степени уделяя внимание созданию контента и разработке инноваций в бизнес-модели. Мы обсудили, как компаниям по всей цепочке создания стоимости удалось или не удалось сформулировать уникальный подход к разработке публикаций маркетингу и дистрибуции интерактивных развлечений. Именно их способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, с теми же усилиями, которые использовались для преодоления технических проблем и творческих ограничений, подготовила создателей игр к масштабным изменениям в экономике, последовавшим за внедрением широкополосного интернета и популяризацией смартфонов. Этот подход заложил основу для другой формы знаний, о том, как руководители, за которыми последнее слово решают стратегические задачи, возникающие при создании игр, следует подключать творческое мышление как при создании контента, так и в коммерческих делах. Несколько аспектов этой отрасли приносят пользу всем. Многие из рассмотренных нами успешных проектов зависели от немедленной положительной реакции потребителей. Мы заметили, например, что когда Valve попыталась устранить неэффективность физической дистрибуции, В 2003 году, запустив Steam, потребители тепло приняли новую платформу. К 2007 году этот шаг привёл к созданию 30-миллионной базы пользователей и оживил категорию компьютерных игр. Аналогичным образом в США Nexon удалось завоевать долю рынка, реализовав стратегию, ориентированную на более молодую аудиторию, которая в ответ пришла толпой в Apple Store. И когда феномен прямых трансляций и онлайн-видео стал необычайно популярным, Аудитория отдала предпочтение игровому контенту. Геймеры оказались пионерами, и во всех этих случаях они с готовностью приняли новые модели дистрибуции, способы оплаты или маркетинговые каналы. Цифровизация аналогичным образом предоставила несколько возможностей. Перевод информации в цифровой формат облегчил управление и расширение целевой аудитории потребителей. Развлекательные компании получили возможность публиковать свой контент для пользователей по всему миру. Не так давно медиакомпании были ограничены естественными физическими границами, но вскоре цифровизация облегчила распространение контента по всему земному шару. По мере открытия новых рынков широкий спектр как старых, так и новых конкурентов выпустил беспрецедентный арсенал игр. Другим сопутствующим преимуществом стала конвергенция технологий. Как мы уже поняли, обсуждая предполагаемую смерть консолей, действующие держатели платформ смогли составить неплохую конкуренцию новичкам в мобильной сфере. Расширив спектр своих услуг, консоли стали устройством не только для игр, но также и для просмотра фильмов и эфирного телевидения. Совсем недавно создатели контента сформировали смежные рынки: мобильные, консольные и ПК, и упростили взаимодействие между платформами для игр, позволив клиентам играть вместе с разных устройств. Безусловно, цифровизация также создаёт новые вызовы. Рост спроса привлёк новых конкурентов. Издатели теперь имеют доступ к рынкам, которые ранее были недоступны. То же самое относится и к целому поколению недавно созданных компаний. Работать на глобальном уровне означает иметь дело с местными правилами и законами. В таких странах, как Бразилия и Китай, существуют налоговые и нормативные препятствия, которые не позволяют иностранным организациям на равных конкурировать с местными компаниями. Кроме того, в странах с высококонкурентной экономикой война цен приводит к низким предельным издержкам. и влечёт за собой дефляцию. Контент становится бесплатным, потому что за него трудно что-либо взимать. Решение проблем дистрибуции бессмысленно, если аудитория не привыкла или просто не в состоянии платить за контент и сопутствующие услуги. По сравнению с той ситуацией, которая была 10 лет назад, сейчас доступен огромный ассортимент бесплатных игр, что особенно на переполненном рынке ставит под угрозу долгосрочную жизнеспособность Цифровые рынки должны учитывать несколько важных экономических факторов. Во-первых, традиционные участники цепочки создания стоимости, такие как производители консолей и издатели, в своей обычной деловой практике сталкиваются с высокими и постоянно растущими издержками, поэтому ищут способы сменить их на низкие и снижающиеся предельные издержки цифровизации. Использование модели периодического дохода посредством расширения спектра услуг и контента означает диверсификацию внешних сообщений и перенастройку внутренних операций. Изменение курса танкера невообразимо трудный процесс. Сетевые эффекты онлайн-развлечений очень похожи на профиль рисков, основанного на продуктах бизнеса, который ориентирован на успешные проекты. Появление на сцене бесплатных игр позволило нескольким известным компаниям добиться успеха именно благодаря бесплатному доступу. Игра Fortnite от Epic Games выиграла конкуренцию с PlayerUnknown's Battlegrounds, стоимостью 30 долларов. Несмотря на то, что Fortnite была выпущена намного позже, именно сочетание её привлекательности и доступности привело в действие основные сетевые эффекты игры и сделало её мейнстримом. Более того, творческие организации сталкиваются с неизбежным избытком предложений. Процесс исследования, который связывает потребителей с контентом, по-прежнему остаётся сложной задачей, особенно для компаний, выпускающих такие игры, которые легко воспроизводятся. Или они имеют маркетинговых возможностей. В частности, на мобильных платформах стало трудно захватить долю, поскольку несколько влиятельных компаний создают искусственные барьеры для входа, опережая всех остальных в маркетинге. Это заставляет разработчиков отвечать на вопросы, создавать и развивать собственные франшизы или пытаться получить права на чью-то ещё. Понятие цифрового рынка, одинаково доступное для всех его участников, возможно, существовало в какой-то момент истории, но его больше нет. Маркетинговые бюджеты в цифровых играх сегодня очень похожи на бюджеты, которые формируются в традиционном бизнесе. Наконец, реклама постепенно превращается в новую модель дохода, но тем не менее основная часть отрасли продолжает полагаться на прямые платежи для получения средств к существованию, и даже несмотря на возможность брать оплату с рекламодателей за доступ к растущей аудитории, игрового видеоконтента и постепенный успех в продаже медиаправ в связи с киберспортивными событиями, большинство творческих сотрудников по-прежнему сопротивляются идее сотрудничества с брендами. До тех пор, пока третья модель не будет успешно внедрена и принята потребителями, традиционные модели доходов будут оставаться важным фактором в разработке и управлении играми. Увеличение потребительских расходов в 4 раза и повсеместная цифровизация интерактивных развлечений привели к возникновению новых экономических сложностей и развитию новых объектов недвижимости. Больше, в конце концов, стало означать совсем другое. Мы можем выделить несколько повторяющихся сюжетов в инновациях, поскольку игровые компании формулируют стратегии для навигации в новых экономических условиях. Первый из них сосредоточен на ценовой стратегии. Несмотря на существование в совершенно разных сферах, таким организациям, как GameStop и Nexon, Удалось получить конкурентное преимущество в своих категориях за счёт внедрения новых моделей ценообразования. Стратегия продаж подержанных товаров в GameStop хорошо зарекомендовала себя и доказала, что конкуренты не могут её повторить. Они пообещали потребителям качественные игры по низкой цене, что сыграло ключевую роль в привлечении покупателей в магазины. В результате стратегия продолжает предоставлять важный финансовый ресурс, поскольку розничный магазин борется с онлайн-торговлей и цифровизацией индустрии развлечений в целом. Nexon, напротив, успешно проникла на рынок США, предлагая свои игры бесплатно. Выйдя на такой зрелый рынок, где потребители привыкли платить по 60 долларов за недавно выпущенный блокбастер, южнокорейскому издателю удалось быстро заполучить свою долю. Предоставляя легкий доступ к Apple Store и позволяя игрокам тратить реальную валюту в цифровой среде, она успешно охватила аудиторию преимущественно молодых игроков. Маркетинг тоже претерпел несколько хитроумных изменений. Различным компаниям по всей цепочке создания стоимости удалось сформулировать различные стратегии, которые одновременно улучшили их положение дел и создали новые способы обслуживания игроков. Для того, чтобы возродить отрасль после её краха, в 1984 году Nintendo сделала акцент на контроле качества и поддержании лояльности потребителей. Японский гигант продолжает делать это и остаётся одной из самых успешных компаний в сегменте, несмотря на гораздо более медленный подход к внедрению новых технологий и платформ. Подход к созданию крупных проектов, который позиционировал гейм-дизайнеров как рок-звёзд и ставил их в равные условия с музыкантами, создателями фильмов и авторами, привёл к тому, что Electronic Arts стала ведущим издателем, несмотря на растущую конкуренцию. Благодаря внедрению более доступной игровой механики и привлекательной эстетики, такие компании, как Activision, Blizzard и Zinga, успешно продавались широкой аудитории. Каждая из этих двух организаций продвигала продукты в массы по-своему. Мы также наблюдали за смелой стратегией свободного предоставления другим доступа к интеллектуальной собственности. В качестве примеров можно взять такие компании, как ID Software, которая сделала открытым код шутера Doom и позволила программистам-любителям разрабатывать для него уровни, и Wizards of the Coast, которая упростила систему правил D&D по принципу двадцатигранного кубика или d20 и позволила играть другим с небольшими ограничениями. Оба случая привели к эффективному использованию производственного и инновационного потенциала широкой группы людей, и в ходе этого процесса они успешно зарекомендовали себя в качестве трудоспособных сотрудников. В тех случаях, когда ценообразование, обмен сообщениями и маркетинг были приоритетными стратегиями, мы также обнаруживаем заметные инновации в непубличном секторе. Такие студии, как Naughty Dog, успешно привлекали лучшие таланты, утверждая плоскую организационную структуру, которая облегчала получение отдачи от всех подразделений. Предоставление людям доли ответственности и творческого вклада стало сильной мотивацией, Аналогичным образом Supercell выпустила несколько крупнейших на сегодняшний день мобильных приложений, просто сосредоточив свои усилия на лучших талантах и сохранив свою организацию небольшой и компактной. Подход Valve к привлечению творческих талантов, как для разработки собственных игр, так и для разработки собственной платформы Steam, позволил компании процветать и развивать несколько самых влиятельных игр в отрасли. часто упускается из виду, что организационные инновации это ключ к творческому и коммерческому успеху. Другие разработчики предпочли сформулировать инновационные подходы к разработке и распространению контента. После фурора, который произвела Grand Theft Auto 5, GTA 5, компании Take-Two удалось преодолеть свою зависимость от массовой дистрибуции, успешно совместив творческую продукцию с моделью цифровой дистрибуции. И при этом компания получила периодические доходы, исчисляемые в миллиардах долларов. Когда Microsoft и Sony столкнулись с растущей популярностью смартфонов и ПК, двум производителям удалось опровергнуть повсеместное ожидание того, что консоль вот-вот вымрет. Вместо этого распространение через интернет на специализированных устройствах позволило увеличить как разнообразие источников дохода, так и дополнительный доход за счёт внедрения микротранзакций, бесплатных игр и потокового контента. Наконец, когда игровой бизнес начал отходить от модели игра как продукт, организации придумали новые способы борьбы с неизбежным беспорядком, характерным для цифрового рынка. Поскольку игровые журналы в качестве источника отзывов об играх потеряли актуальность для потребителей, такие издатели, как Riot Games, Activision, Blizzard, Epic Games и Electronic Arts, научились поддерживать динамику своих игр, запустив постоянно действующие кампании для привлечения аудитории. Киберспорт сыграл решающую роль в успехе League of Legends и Overwatch. Стратегия соответствующих издателей доказала свою эффективность в привлечении зрителей и продажах рекламы. Несмотря на очевидные различия между этими организациями, они обладают общей способностью применять творческий подход к разработке как стратегий, так и контента. Для них инновационная бизнес-модель служит важным конкурентным преимуществом. Мы оценили множество неудач Мы наблюдали за ошибками, допущенными руководителями Atari, которые недооценили спрос рынка на лицензионный контент, и то, как аналогичным образом Zibo фатально переоценила спрос на интерактивный контент в Латинской Америке. В периоды роста могут быть обманчивыми желания аудитории, расчёт того, сколько она готова заплатить, и определение тому, к чему она привыкла. Другим примером бизнес-решения, которое неверно истолковало потребности рынка, стало приобретение Месси в компании «Майкрософт». Потратив кучу денег, предварительно не убедившись в жизнеспособности своей модели доходов, крупнейший разработчик программного обеспечения быстро обнаружил, что компании были далеки от готовности использовать внутриигровую рекламу. Вместо этого сделка столкнулась с сильным сопротивлением со стороны творческих сотрудников и отсутствием поддержки, прежде чем «Майкрософт» ко внешнем счете оставила свои попытки. Применение взвешенного подхода и строгого контроля за пополнением линейки продуктов или внедрением контента могут помешать компаниям рисковать. Понимание различий между аудиториями и того, как их обслуживать, часто упускается из виду в стремлении к достижению масштабности. На глобальном рынке также необходимо учитывать особенности на уровне страны. И Microsoft, и Xbox, и Tencent боролись с политикой регулирования китайского правительства. Кажущееся безобидным изменение политики может нарушить всю цепочку поставок и привести к потерям прибыли, исчисляемой миллиардами. И Electronic Arts не принесла себе никакой пользы, реализовав агрессивную стратегию монетизации. Хотя этот подход был успешен для некоторых из самых преданных поклонников франшизы FIFA, коробки с добычей настроили потребителей, управленцев и партнеров против компаний Когда игровая механика была направлена на широкую, менее однородную аудиторию. Конечным результатом всех этих инноваций и роста является превращение видеоигр в основную форму развлечений. Помимо того, что компании выпускают контент превосходного качества, как мы узнали, признание критиков и финансовый успех в этой отрасли зависит от умения организаций искать новые способы ведения бизнеса. Интерактивные развлечения Долгое время оставались относительно малоизвестной сферой. Однако сегодня они занимают центральное место на рынках СМИ, развлечений и технологий. Крупные компании интегрировали это в свою бизнес-модель. Amazon, Apple, Google и Tencent, все они неразрывно связали свою судьбу с успехом в видеоиграх. Например, Amazon за последние годы сделала несколько приобретений, чтобы получить больший контроль над цепочкой создания стоимости. По мере того, как её присутствие в традиционной розничной торговле играми и электронной коммерции росло, компания приобрела платформу Twitch, потратила целое состояние на создание собственного издательского подразделения Amazon Games Studios и даже попыталась разработать свой программный движок. Ожидается, что он выйдет на рынок облачных игр в 2021 году и будет конкурировать с Microsoft, Sony и Google. Точно так же Apple инвестировала в свою аркад сервис подписки, чтобы удовлетворить потребности своей глобальной базы пользователей. После взрывного успеха игр категории фримиум на своей платформе компания Apple теперь стремится привлечь больше обычных потребителей, таких как родители, и предлагать им контент только премиум-класса без микротранзакций. Кроме того, Apple вложила средства в приобретение эксклюзивных прав на мобильные устройства на 100 игр для расширения своего предложения. И компания Google, несколько опоздав на этот поезд мобильных приложений, потратила годы, пытаясь наверстать упущенное. Ей удалось сделать это, позиционируя себя как производителя смартфонов низкого класса, но высокой производительности и поставщика мобильной операционной системы Android. Облачные игры также предоставляют дополнительные возможности для Google. С помощью Stadia компания зарекомендовала себя как доминирующего игрока, который претендует на большую долю желаемого игрового рынка. Стратегия Google амбициозна и несомненно достаточно затратна. Это серьёзное доказательство того, что технологические гиганты стали рассматривать игры как важный компонент будущего успеха. Несмотря на множество проблем и высокий риск неудачи в этой отрасли, число международных компаний, инвестирующих в видеоигры, продолжает расти. По мере того, как мы переходим к следующему поколению консольного оборудования с PlayStation 5 и Xbox Series X, Выпущенными наряду с такими новинками, как облачные игры и дополненная реальность, индустрия снова восстанавливается. Популярность этого вида искусства убедила ещё большую группу крупных международных корпораций заявить о своих правах на столь быстрорастущий рынок развлечений. Несомненно, это повлияет на ландшафт отрасли и изменит набор технологических возможностей и ограничений, связанных с новыми устройствами и услугами. В нём компаниям, производящим видеоигры, Предлагается ответить на один вопрос, который исторически определил их судьбу и стал настоящим испытанием для творческого потенциала. Как будет выглядеть следующая волна инноваций и как мы будем адаптироваться к ней?